Голова, 37. Не знаю, чего я ожидал от своего визита в администрацию компании Игротехнео. Наверное, обычного безликого офиса где-нибудь на окраине или в лучшем случае в центре города. Проходная, условно радушные сотрудники с бейджиками на шнурках, какой-нибудь конференц-зал, где мне предложат плохой кофе и чуть лучшие условия найма. Правда, насторожило, что они назвали мое прохождение игры одним из самых интересных. Даже мне самому было ясно, что в итоге я налажал. Да и в процессе был так себе. Скорее получал удовольствие, и выбирал не самые эффективные действия, а те, которые мне больше приглянулись. Но да кто их знает. Поэтому я думал, что со мной будут обсуждать какие-нибудь нестандартные ветки сюжета, дополнительные квесты или персонажей, что-нибудь такое. Однако странности начались еще до встречи. Когда мы договаривались, Григорий сказал спокойно так, как нечто само собой разумеющееся: "Вы назовите время, мы машину пришлем». Ну и ну, подумал я. Неужели они настолько во мне заинтересованы? Как-то не вытанцовывалось. После такого я ожидал, что пришлет как минимум чёрный лимузин, или нечто в этом роде. Сарказм, простите. Приехала, конечно, обычное такси. Правда, уровня явно повыше эконома. А вот отвезло она меня не куда нибудь а в Загородный оздоровительный клуб. О чем свидетельствовала вычурная вывеска на арки ворот. То бишь, в тот же санаторий для богатых. Клуб этот оказался в сосновом бору. весной еще холодной, сосновой смолой не пахнет, но уже чувствуется, насколько воздух свежий. На изящных, но вполне себе неприступных металлических воротах снабженных видеокамерами, тепловизорами, лазерными датчиками и прочими приметами времени, спасибо пулеметов, на роботизированных турелях нет. Красуется объявление. Комплекс Ласточка зарезервирован до 27.05. Приносим свои извинения. За пояснениями обращайтесь в администрацию. Ворота, подумав, открываются. А я уже было собирался выходить искать калитку. Внутри особой роскоши не видно. Все выглядит только чуть получше, чем в бюджетном санатории, которым этот клуб очевидно и был построен лет так 50 назад. Построен добротно, на века. Аккуратные дорожки, подстриженные кусты, серые корпуса. Вот разве что машины в асфальтовых карманах стоят дорогие. Впрочем, я Майбах от Мерседеса не отличу. Так только название знаю. Машина петляет по территории клуба, повинуясь всемогущему навигатору. Маневрируя, подъезжаем к корпусу, который выглядит поновее прочих и сверкает стеклянным фасадом. Над крыльцом стилизованное изображение птицы с раздвоенным хвостом и надпись: "Ласточка". Ну понятно. Значит, компания, которая хочет меня заполучить, арендовала не весь загородный клуб, а только один корпус. Небось, клуб целиком влетел бы в слишком большую копеечку. Внутри все оказывается тоже состоятельно в меру. Аккуратный, беспомпезный холл с ресепшеном в виде гостиничного. Очень тепло. Меня, одетого в пуховик, немедленно пробивает пот. В креслах за журнальным столиком сидят двое: Григорий и таня, молодая добродушная женщина, в которой я узнаю главную сценаристку проекта. Ну надо же, какая честь. Они узнают меня и поднимаются навстречу. Григорий протягивает руку, сценаристка улыбается, показывая ямочки на щеках. Мы вас ждали, Андрей, говорит Григорий. «Пройдемте. Разговор будет долгий. Кстати, вы кофе или чай предпочитаете? Чай, машинально отвечаю я. Травяной. Большинство тестеров и программистов, да, в принципе, те, кто работает преимущественно онлайн, со специфическим режимом дня, не представляют себе жизни без кофе. Однако я к ним не отношусь. Не люблю кофе и все». Если уж надо взбодриться, предпочитаю таурин, а не кофеин, то бишь энергетик в баночках. Но вообще-то я просто стараюсь спать достаточно и обычно в дополнительных стимуляторах не нуждаюсь. То ли с организмом повезло, то ли правильный режим творит чудеса. Кто его знает. А потом Григорий и сценаристка снова обманывают мои ожидания. Я думаю, что мы окажемся в очередной безликой переговорной с обязательным круглым или овальным столом и большим телевизором на стене. Но вместо этого они ведут меня в гостиничный номер на втором этаже. Номер большой. Я бы сказал, люксовый, если бы не опять же скромная обстановка. Он из двух комнат без дверей. Первая комната явно обставлена как гостиная. Здесь есть два дивана и низкий журнальный столик между ними. За аркой без двери небольшая спальня, но там явно не живут или, по крайней мере, не спят. Покрывало на двуспальной кровати не смято. И на нем валяется какая-то техника. А вот на журнальном столике кто-то оставил кружки с кофе и апельсиновым соком на подстаканниках. Григорий, увидев это, тут же извиняется и тащит все это в раковину кухонного островка. Да, такой тут тоже есть. Мы всего пару дней назад заселились. Со смущением объясняет ответственный за работу с тестировщиками. Наблюдается определенный бардак. Да ладно тебе, добродушно говорит сценаристка. Вот это явно тот случай, когда внешность ничуть не обманчива. Она именно такая милая и спокойная дама, как выглядит. Главное, что капсулы разместили. В ответ на мой непонимающий взгляд она поясняет. Капсулы глубокого погружения. Нам под них отдали тренажерный зал, зал для йоги и бассейн. Но все равно еле хватило. Сами-то они тфу. А вот сервера для них другое дело. Там ещё температура нужна пониженная. Не везде кондиционеры тянут. Я понимаю и киваю. Поместишь несколько серверных стоек в комнату без соответствующей вентиляции и кондиционирования, и там в момент образуется сауна, парилка. Но капсулы глубокого погружения? Тут я не понимаю уже совсем ничего. Нет, конечно, такие капсулы существуют, и я, работая в игровой индустрии, знаю про них кучу разного всякого. Но ничего особенного они из себя не представляют. Это просто дорогая альтернатива для тех, кого по разным причинам шлемы не устраивают. Есть разные по компактности варианты, но те, что получше это здоровая такая хрень, которая не в каждую комнату влезет. Тебя подвешивают внутри на специальной сбруе, чтобы имитировать нужные движения, например, прыжки или полет. А пол представляет собой беговую дорожку, чтобы можно было долго идти и никуда не прийти. Плюс вентиляторы, которые дуют тебе в лицо при случае, капсулы с запахами и прочее в таком духе. Всех этих примочек не упомнишь. В общем, примерно такой же конструктив, как в 4D кинотеатрах. Находясь в такой капсуле, словить иллюзию полного погружения куда легче, чем в обычном шлеме. Однако ни о каком настоящем эффекте глубины, как в фантазиях эпохи зари интернета и речи нет. А еще эти капсулы довольно опасны. Если в что-то заклинит, Выбраться без посторонней помощи ты не сможешь. Правда, недавно появился вариант для самых хардкорных геймеров, как погружаться в сложной машинерии, стоимостью как половина вертолета. прямо у себя дома. Но для этого капсула как ни странно не нужна. В вестибулярном аппарате человека есть такие полукружные каналы, которые отвечают за чувство гравитации. Именно благодаря им мы не привываем ходить по потолку. Если физиологическую жидкость в этих каналах заменить на магнитную, то с помощью системы электромагнитов, прикрепляющейся за ушами у геймера, легко создать иллюзию каких угодно перемещений без всякой сбруи. На самом деле, это куда более безопасная опция по степени возможного вреда для здоровья. Что-то вроде пирсинга. Но мало кто решается на операцию, из-за которой потом всю жизнь придется сторониться любых источников мощных магнитных полей и постоянно стоять на наблюдении у врача. Вот после такой операции в игру в самом деле вживаешься. Ну, так говорят. Потому что у тела возникает полное ощущение, что ты и правда бегаешь, прыгаешь и падаешь, как твоя виртуальная персонификация. На киберспортивных чемпионатах национального и мирового уровня обычно тоже задействуют капсулы, рассчитанные именно на таких хардкорщиков. По сути, это просто такие продвинутые ширмы. Уж больно неприглядно выглядит дёргающееся и корчащиеся тело спортсменов во время схватки в шутере. Зато называют такие конструкции предельно пафосно капсулами глубокого погружения. Обклеивают рекламой на маневрогоночном болида Формулы-1 и снабжают всякими дурными опциями, вроде прямой подачи колы от главного спонсора производителя прямо в рот кибератлету. Неужели создатели этой игры, не NeoGeTech нео они-то просто посредники? Задумали войти с ней именно в эту нишу, но с чем-то принципиально новым. Звучит на первый взгляд бредово, но мощности нейросети, создающие скинов, явно позволяют добиться максимально полного эффекта присутствия. Мне вот лично даже виртуального шлема хватило. Да и других, прямо скажем, дорогих и неожиданных фишек возле 80-90 хватало. Так что Однако стратегия сама по себе не тот жанр, где полностью раскрываются все преимущества глубокого погружения. Но вот сами посудите, разве сильно изменилась бы игра от того, что я смог бы ощутить запах сырости и прелевь почвенных туннелях отцетиков? Или у меня возникла бы иллюзия реальной езды на капитанском самокате? В общем, если они в самом деле зовут меня для того, чтобы протестировать игру в капсулах глубокого погружения, Даже не знаю, с какой стороны они больше идиоты. Что, в принципе, вложились в капсульную версию узла или что, собираются привлечь в это дело меня? Я-то уж никак не настолько одержим, чтобы заменять себе физиологические жидкости техническими. А без этого, как я уже говорил, настоящего эффекта от капсул не добьешься. Да и в принципе, соответствующий опыт работает даже не с глубоким погружением, а с обычной капсулой. У меня отсутствует Так, пробовал побаловаться как-то раз, оплатив пару часов в геймерском клубе, лет пять назад. По видимости, что-то или даже все, Из этого внутреннего монолога Григорий читает на моем лице, поскольку добродушно спрашивает: "Вы, наверное, считаете, что мы полные идиоты и что версия узла для капсул глубокого погружения никогда не будет рентабельной?" Я приподнимаю брови, заметив, что он сказал "мы", а не «мое начальство. Я ничего пока не считаю, осторожно говорю я. Я хочу услышать детали. Похвально, ликует Григорий. Но для этого-то мы вас и пригласили. Пожалуй, пришло время рассказать вам о реальных целях проекта, задумчиво сообщает сценаристка. Она представилась как Светлана Степановна. Вы человек довольно дотошный, скажите, насколько подробно вы рылись в документации? Нашли среди заказчиков НИ когнитивной и бихевиористской психологии. Я киваю. Ну вот. Светлана переплетает пальцы на животе. Это такое интересное учреждение, у которого заключены договоры с другими очень интересными организациями. И саму эту игру, и её тестирование используют в самых разных целях. Для создателей игры даже коммерческая выгода не главная. По крайней мере, Коммерческая выгода от продажи самой игры как конечного продукта. Хотя если бы они не рассчитывали отбить через этот канал хотя бы часть своих затрат, визуальная составляющая игры была бы в разы проще. Киваю с умным видом, проглатывая слова про то, что да, очевидно, прибыль от реализации не главное, а то в игре легче было бы заработать очки, например. Одно из этих целей проверка ряда теорий, которыми я не буду забивать вам голову. Улыбается Светлана. Тем более, что мы все еще рассчитываем на вас как на тестовый объект, а значит, по правилам ничего вам сказать и не можем. Ха. А может быть, одна из теорий проверить, сколько среди игроков мазохистов? Должно быть много. Ведь в традиционных RPG частенько приходится бесконечно фармить разные ресурсы. И все же это не отбивает ни у кого желания играть. Вернее, отбивает, но не в полной мере. Другая цель. Тут перехватывает уже Григорий. Создать с помощью игры уникальный продукт, который можно будет использовать. Он мнётся. По-разному. Создать с помощью игры? Не понимаю я. Потом вспоминаю шутку Светланы про то, что если мол, наберете миллион очков, отправим к настоящим инопланетянам. Тогда я только посмеялся над этим, но какая-то часть меня Начитавшись научной фантастики, еще подумала: а что если правда? Но, конечно, я отказался от этой мысли уже на стадии прочтения описания. Уж больно человечными оказались инопланетяне. Их точно придумывали на Земле, а не списывали с настоящих жителей других миров. Однако, если сбросить со счетов инопланетности и тому подобное, на выходе останется способность менеджерить комплексным объектом в обстановке довольно сильно приближённой к настоящей. Неужели игра это тренажер для новых кадров? неверяще спрашиваю я. Светлана и Григорий переглядываются. Да, подтверждает Григорий. Движок игры мы собираемся продавать, в том числе для бизнес-тренинговых целей в программы МВА и тому подобное. Хотя, конечно, экономическая составляющая сюжетов будет куда сложнее. Но даже это только побочная цель. Сдаетесь?» Прикидываю еще варианты. Тестирование, подготовка. Что там еще может быть? Сдаюсь, говорю я. Понятия не имею. Машинное обучение. Григорий торжествующе блестит точками. Подготовка и скинов, способных справляться с нестандартными задачами. Серверы игры собирают данные со всех игроков, присваивают им очки эффективности, соответственно параметрам реалистичности. И скин учится принимать решения на основе решений, принятых игроками. Такие скины, поверьте, будут весьма широко востребованы. Мне тут же становится ясно, что когда Григорий говорил о самых разных возможностях, он имел в виду в том числе оборонные цели. Или нет? Ведь игра вся такая подчеркнута антивоенная. И что, мои решения оказались оптимальными? спрашиваю я. Как бы неприятно было так думать, что-то мне на самом деле не верится. Да, огорошивает меня Григорий. С точки зрения реалистичных обстоятельств. Видя мое ошарашенное лицо Светлана поясняет с улыбкой. Мы рандомно присваивали разным тестерам разные уровни благоприятствия. Насколько легко зарабатывать очки, сколько неприятностей причиняют разные расы. У вас были примерно средние параметры по всем пунктам. Кроме заработка очков. Мы ожидали, что с таким низким уровнем позитивного подкрепления вы рано или поздно бросите именно играть и начнете исключительно выполнять свои обязанности тестировщика. Но этого не произошло. Это означает повышенный уровень ответственности. А именно это качество мы хотим привить Искину. Ну, точнее, научить его имитировать ответственность, вставляет Григорий. Да, конечно. Благодарно кивает ему Светлана. Я психолог, а не программист. Забываю об этих нюансах. Ну вот. Тут она снова обращается ко мне. К тому же высокому базовому уровню реалистичности относится то, что вы умудрились пройти игру, не пользуясь сейвами, а исправляя все последствия своих решений. Но ведь я ее не прошел», — хмурюсь я. Меня можно сказать, завалило камнями. Да-да, именно завалило восклицает Григорий. Очень точно сказано. Мы взяли на контроль ваше прохождение и сделали это специально. Так-так. А это уже интересно. В вашем логе была жалоба, говорит Светлана, что вы не справляетесь с большей частью проблем, потому что они проходят мимо вашего внимания. Да, киваю я. Время в игре идет быстрее, но разговоры с советниками и прочими неписями идут в реальном времени. И получается, пока я общаюсь с ними, то ни за чем не слежу. А попробовали бы вы справиться с этими проблемами, если бы буквально жили в игре? спрашивает Григорий тоном демона-искусителя. В смысле, жил. И тут словно молния в голове блеснула. Вы хотите засунуть меня в глубокое погружение? Приятно говорить с догадливым человеком, смеется Григорий. Ну уж, я машу рукой. Если вы сомневались, я не проходил эту процедуру по замене жидкости в ушном канале или как он там. Это и не нужно, говорит Григорий. В технических деталях я тоже не разбираюсь, но наши заказчики представили нам новый тип капсулы, который этого не требует. Эффект погружения и так обеспечен, причем не на уровне прошлого века. Без всяких прыгунков для взрослых и движущегося пола. Хмурюсь. Только не говорите мне, что специально для этой игры была разработана принципиально новая технология, потому что я о таком точно нигде не читал. Эта технология разработана специально для Министерства обороны, говорит Светлана. А поскольку они одни из заказчиков из Искина, то они, скажем так, тоже заинтересованы в нашем эксперименте. Мотаю головой. С одной стороны, приятно, что я угадал насчет военного применения. С другой стороны, как-то все это очень и очень странно. Ничего не понимаю, говорю я. Зачем Министерство обороны и скин, натасканный на инопланетян? Да еще в сугубо мирной среде. Ну уж, это я не знаю, Григорий разводит руками. Я не в курсе, как именно был сформулирован заказ и что им впарил отдел продаж. Он, похоже, ожидает смеха, но мы со Светланой не смеемся. Однако могу предположить, Григорий меняет тон. Что им нужен искин, умеющий решать нестандартные проблемы, в том числе связанные с международными отношениями. А вот искин, который рассматривает насилие как выход из положения, не нужен. Определять, когда пора применить силу, должны люди, и только люди. И обучение искина Пока очень далеко от завершения. Добавляет Светлана. Мы получили разрешение приступить к более глубокой проработке кейсов и как раз сейчас набираем команду игроков. Ага, говорю я, потому что ничего умнее сказать не могу. В общем, продолжает Григорий. — «все просто. Если вы соглашаетесь, то мы поселяем вас в этом санатории. Вы проводите в капсуле круглые сутки с перерывами на еду и отправление естественных надобностей. Причем все эти перерывы будут реалистично залегендированы в игре. Полное погружение. Время в режиме один к одному. Как будто вы на самом деле управляете космической станцией. Да, и для большей реалистичности, добавляет Светлана, часть, как вы выражаетесь, неписей будет отыгрываться операторами. Но не все время. Это позволит вам также обучить и скин работе в условиях непредсказуемого взаимодействия с живыми людьми. Сглатываю. Звучит как мечта любого любителя компьютерных игр, но но я не могу, говорю я. У меня кот. Даже если они разрешат поселить белкина в санатории или оплатят для него кошачью гостиницу, я представить не могу, что станет с котом, если я буду целый день лежать в капсуле выбираться только в туалет и пожирать. Наверное, даже спать там придется». Но ну, чтобы они могли сымитировать вызов капитана среди ночи. Бедный кот ведь зачахнет от одиночества. Или он может заболеть, и я пропущу первые симптомы, как это было с другом. Мне потом сказали, что его, скорее всего, и не удалось бы спасти. Но иногда, просыпаясь в 2-3 часа ночи и лежа без сна, я до сих пор думаю, что если бы я догадался раньше, что он не просто становится более у и вялым от возраста. У вас есть кот. Григорий прямо-таки сияет. Отлично. Эти капсулы также должны подходить для служебных собак. Плюс есть задел на коммерческое применение для лечения стресса у питомцев. У наших программистов прямо руки чесались попробовать внедрить в игру оператора животное и посмотреть, что будет. Мы вам предложим дополнительную денежную компенсацию за участие вашего животного в проекте. «Нифига себе! Если сыр такой вкусный, то где же мышеловка? В смысле, мечты сбываются, и никакого подвоха? Не верю. Да ну и всякие формальности, говорит Григорий. Вам придется пройти медицинское обследование. Видите ли, поскольку капсула предназначена для тренировки кадров Она также передаёт болевые ощущения. В некоторых случаях стресс может привести к инфарктам, инсультам. Ну, вы же моложе меня, вам это пока не грозит, но проверить надо. Ага, вот и подвох». Киваю и говорю: "Что не проблема". А потом спрашиваю: "Я так понимаю, мне опять придётся строить станцию с нуля? И режим демиурга в капсулах тоже реализован?" "Нет", улыбается Светлана. "Я же говорила, Вам придется разобраться с ситуацией в том виде, в каком она сложилась к окончанию вашей игры. Нам эта ветка развития событий представляется очень любопытной. Ага, вот и второй подвох. И этим дело не кончится, надо думать.